В смысле, что к моменту прибытия второй партии груза ребята как раз начали возводить еще одно здание. Точную копию зеркального Куанкурохского маяка. Величественного и массивного. Когда работа была закончена, и в зеркальных стенах башни замельтешили искаженное отражение других построек, пестрых нарядов зевак и хаотических нагромождений стройматериалов, я не то чтобы действительно оценил красоту общего замысла,